Глава 29. Кубанское правительство решило созвать чрезвычайную Краевую Раду. В кругах, близких к штабу добровольческой армии, упорно поговаривали, что на заседании Рады выступит Деникин с программной речью, в которой четко определит свои взаимоотношения с кубанцами, с западноевропейскими государствами, приоткроет структуру будущей российской государственности. Кое-кто из офицеров даже уверял, что Деникин наконец придаст гласности новый политический курс белого движения, насытив его широко демократическими лозунгами. Открытие Рады совпало по времени с ожесточенными боями под Ставрополем, так что главнокомандующий мог приехать с фронта лишь несколько дней спустя, когда заседания уже начались. По случаю его прибытия было назначено торжественное заседание Рады разговоры о новой программе, новых лозунгах подогрели интерес Ивлева к предстоящему выступлению Деникина. В назначенный день делегаты всех отделов и станиц кубанского казачества, другие официальные участники Рады и многочисленные гости отправились в войсковой собор на торжественное молебствие, которое длилось более часа. По окончании церковной службы все перебрались в зимний театр, фасад которого пылал от разноцветных флагов. Ивлеву досталось место в дальнем ряду портера, отведенным для офицеров штаба армии. Впереди разместилась группа генералов, а в ложах в качестве почетных гостей князь Львов, Шульгин, бывший министр иностранных дел Сазонов, Радзянка, делегации от Всевеликого войска Донского во главе с генералом Смагиным, представители от гетмана Украины Скоропадского, Лидер кадетской партии профессор Соколов, братья Суворины, корреспонденты ростовских, новочеркасских и екатеринодарских газет. Превосходно играл казачий оркестр из ста труб. Занавес красного бархата был раздвинут. Стол в глубине сцены заставлен громадными букетами пышных белых хризантем и залит светом прожектора. В амфитеатре на ярусах балкона сидело немало дам, Многие из них, бежав из Петербурга и Москвы, лишились своих гардеробов, однако и в немодных платьях, тщательно отутюженных и подогнанных по фигурам, они выглядели довольно празднично. Ивлев даже вообразить не мог, что совсем недавно под сводами зимнего театра проходили съезды советов и красноармейцы, пропахшие махоркой, станичные батраки с корявыми от мозолей руками, красные комиссары в кожаных куртках, рабочие в помятых кепках, произносили здесь свои речи об уничтожении гидры контрреволюции, радовались победе над корниловцами. И вот теперь гидра и корниловцы собрались, чтобы разработать стратегию и тактику борьбы с большевизмом в России. Как все изменчиво в этом мире! Зал шумно зааплодировал, когда на сцену начали выходить и занимать места за столом председатель правительства «Быч», атаман Филимонов, председатель Рады Рябовол, его заместители священник Калабухов, Иван Макаренко Когда же из литерной ложи пригласили в президиум Деникина, овация усилилась. Все встали. Деникин сел между Филимоновым и Бычем. Свет на него падал так, что по-особому ярко серебрились седина его усов, погоны и зеркальная лысина большой круглой головы. Вступительную речь держал войсковой атаман Филимонов, в пышных словах приветствовавший добровольческую армию и ее главнокомандующего. Тотчас же после него, по приглашению Рябовола, к высокой дубовой кафедре не спеша подошел Деникин. — С полей Ставрополья, — начал он, — где много дней идет кровопролитное сражение, я приехал на несколько часов, чтобы приветствовать Кубанскую краевую раду и высказать, чем живет, во что верит и на что надеется добровольческая армия. Напомнив, что как раз в эти дни исполняется годовщина армии, Деникин красочно описал подвиги и лишения добровольцев в двух походах по Кубанской земле. Даже Ивлеву, участнику событий, было тяжело слушать признание командующего о потерях в войсках. Только через ряды Корниловского полка, в составе которого никогда не было более 500 бойцов, за год прошло свыше 5000 человек выходит полк обновляясь погибал десять раз сейчас в боях под ставрополем во второй раз гибли вторая и третья пехотные дивизии наиболее стойкие в армии ивлев невольно ловил себя на мысли что если такой ценой достаются победы то и противник у добровольческой армии достойный хорошо хоть командующий не опускается здесь до обычного третирования красных и их командиров, иначе бы ему не свести концы с концами. Деникин тем временем перешел к объяснению высоких целей, во имя которых он возглавил второй поход на Кубань. «Когда мы в мае твердо решили освободить Задонья и Кубань, нас осуждали со всех сторон, и Донское правительство...» и киевские военные и политические круги, и московские политические центры, и лидеры кадетов и другие общественные деятели, все настойчиво требовали нашего движения на север или на царицын. На освещенной сцене за кафедрой Деникин стал как будто монументальнее, и низкий баритональный голос его звучал уверенно. Наше движение было не частным предприятием, а велением совести — пониманием государственной необходимости. Командование добровольческой армии глубоко верило, что на Кубани нет предателей, что когда пробьет час, вольная Кубань пошлет своих сынов вместе с нами вглубь России, ждущей избавления. Выразив настойчивое пожелание, чтобы кубанское правительство не замыкалось только в свои внутренние дела, а прониклась, как и добровольческая армия, идеей спасения всей России, Деникин довольно резко, как показалось Ивлеву, заговорил о том, будто на Кубани идет широкая агитация, преследующая цель посеять рознь в рядах армии, особенно между казаками и добровольцами. Он обвинил в ней людей, которые жадно тянутся к власти, не разбирая средств, и ради этого хотят привести армию в жалкое состояние, в каком она была зимой семнадцатого года. Мне хочется сказать этим господам, повернувшись к столу президиума, продолжал Деникин звенящим голосом, напрасно вы думаете, что опасность более не угрожает вашим драгоценным жизням. Борьба с большевиками далеко еще не окончена. Идет самый сильный, самый страшный девятый вал». «Не трогайте армию! Не играйте с огнем!» Не все, видать, гладко в отношениях командования с правителями Кубани, комментировал про себя эту часть речи Деникина Ивлев. Сепаратизм, самостийность все еще питают казачью верхушку. Какая ограниченность! Ивлев разделял пафосные слова Деникина. «России нужна сильная, могучая армия!» не должно быть армии добровольческой, донской, кубанской, сибирской. Должна быть единая русская армия с единым командованием, обличенным всеми правами и ответственным лишь перед русским народом в лице его будущей законной власти. С сильной и единой армией Деникин связывал возможность для России предстать полноправным участником в переговорах, которые подведут итоги подходившие к концу мировой войны. Недвусмысленно он давал понять, что не только вооруженные силы страны, но и люди государственного опыта должны собираться вокруг возглавляемой именно им армии. В речи не было и намека на прежние высказывания Деникина, что сам он готов уйти в сторону, если обстоятельства этого потребуют. Больше всего ждал Ивлев, ясного заявления о форме будущего государственного строя России. Но главнокомандующий опять ушел от ответа на этот вопрос, утверждал, что добровольческая армия ведет борьбу за самое бытие России, не предрешая ни формы правления, ни путей, какими русский народ объявит свою волю на сей счет. Уж не сохраняет ли Деникин свободу рук лично для себя? Впервые и в Льва обожгла такая догадка. Не готовит ли себя в диктаторы? Он, однако, постарался заглушить в себе это предположение. Повторяя свой лозунг о единой и неделимой России, свое неприязненное отношение к неким партийным флагам, которые бы заменили трехцветное великодержавное знамя, Деникин отдавал отчет, в какой аудитории он говорит. К концу речи он приберег слова призванные сгладить его противоречие с кубанскими самостийниками, с чувством внутреннего удовлетворения я могу сказать, объявил Деникин, что теперь, невзирая на некоторые расхождения, выяснилась возможность единения нашего с Доном, Крымом, Тереком, Арменией, за Каспийской областью, даже с Украиной, если она сбросит с себя немецкое иго. Единение возможно потому, что добровольческая армия признает необходимость и теперь, и в будущем широкой автономии составных частей русского государства и крайне бережного отношения к вековому укладу казачьего быта. Эти слова, воспринятые Ивлевым как общие, намеренно неопределенные, тем не менее оживили зал. Участники Рады дружно аплодировали генералу, закончившему речь пожеланиями счастья Кубанскому краю. Едва Деникин сошел с кафедры, направляясь к своей ложе, как его перехватил вышедший из-за стола председатель Рады Рябовол. — Ваше превосходительство, мы вас просим выслушать постановление Краевой Рады. Деникин подошел к рампе, а Рябовол, поднявшись на кафедру, провозгласил, что постановлением Рады, главнокомандующей добровольческой армии генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин за боевые заслуги по освобождению Кубани зачисляется в коренные казаки станицы Незамаевской ейского отдела, как станицы, первой восставшей в 1918 году против большевиков. Зачитав текст, Рябовол с пафосом добавил, «Я глубоко уверен, что генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин будет лучшим нашим казаком и первым кубанцем сделает все, чтобы наша Кубань и ее вольные станицы никогда уже не знали Совдепи. Деникин со своего места у Рампы ответил, «Господа, позвольте честь мне оказанную отнести к доблестной русской армии мною предводимой. Спасибо вам» господа члены Рады и кубанского правительства. Ивлев заметил, что от этого слишком уж лапидарного обмена любезностями между новоиспеченным кубанцем и наиболее упорным самостинником веяло холодком принужденной официальности. Как только Деникин сел в ложу, на кафедре появился Филимонов. Он в форме благодарности главнокомандующему выделил признание им прав и преимуществ Кубани. Потом говорили по-русски донцы, а от имени украинцев на державной мове некий барон Боржинский, толстяк фальставского типа и престарелый усатый кооператор Батько Левицкий, председатель краевого правительства Быч, ответил им тоже по-украински. Деникину это оказалось не совсем по душе, и он скоро исчез из ложи. И тогда быч объявил перерыв. Выйдя в фойе, влив лицом к лицу столкнулся с присяжным поверенным кубанским кадетом Капланом, давним знакомым отца. В черной черкеске, у газырей, которой был прикреплен значок корниловцев, изображающий терновый венец и меч, держа правую руку на белой рукоятке кинжала, доморощенный кадет стал довольно громко выражать недовольство. Подумайте, Алексей Сергеевич, как у генерала Деникина все это неопределенно и уклончиво. Армия не хочет предрешать ни форм правления, ни способа установления их. И ни слова о республике, федерации и учредительном собрании, как и насчет земельной политики добровольческой армии. Какая же это, к черту, программная речь? Она никого не может удовлетворить, а большевистским агитаторам дает в руки козыри против нас. Да и зачем было так бестактно бросать прямо в лицо кубанским лидерам резкие и бездоказательные обвинения в измене и политическом интриганстве? А Кубань-то сейчас дает все добровольческой армии, и бойцов, и хлеб, и коней, и оружие. «Вы все критикуете нас?» — сказал неожиданно подошедший профессор Соколов. Ивлев, впервые так близко столкнувшийся с профессором, посетовал неужели этот низкорослый с невыразительным каким то серым лицом человек стал главным идейным советчиком и наставником главнокомандующего что могло деникина так расположить к нему воспользовавшись препирательствами кадетов ивлев отошел от них как только завидел однойка ну сегодня антон иванович пронял всех начал восторгаться однойка его слова Деревянный крест или жизнь калеки были уделом многих участников Корниловского похода, сразу же станут крылатыми. — Да, речь командующего богата эмоциями, — согласился Ивлев. — Этот и меня и удручает. — Но позволь, — запротестовал было простодушный однойка, но Ивлев его прервал. Способностью говорить ярко и эффектно он прославился еще в 17-м году, произнеся речь о трагическом положении русского офицерства в период Керенщины. «Дело же не только в красноречии», — не унимался однойка. «Деникин достойный и самый умный преемник Корнилова, это общеизвестно». «Все это так. Но если в самом ближайшем времени настоящий политический вождь не сменит Деникина», мы проиграем все. Тише, — одной-ка локоть Ивлева. Тут везде офицеры контрразведки. Ну, неужели ты не понимаешь, — чуть сбавив голос, с досадой продолжал Ивлев, — что Деникин и сегодня явил себя круглым бедняком по части идей? Его политические часы отстали лет на пятьдесят. В дне ожесточенных схваток гражданской смуты нужен вождь, способный выражать коренные интересы широких слоев населения, а не размахивать одним трехцветным знаменем. Но сейчас все решается на фронте, где Деникин как боевой генерал незаменим. Разве не его заслуга, что так блестяще завершился второй кубанский поход, а силы нашей армии выросли в десять раз, возражал однойка? Я не бракую Деникина как генерала, даже как воина, наконец, как умелого оратора, но в речах программного характера надо обращаться не к чувствам дам, а к сердцам и умам рабочих, крестьян, казаков, интеллигенции. Друзья продолжали дискутировать до тех пор, пока громкий звонок не прервал оживленный шум в кулуарах. На продолжавшемся заседании один за другим выступили лидеры Рады — Калабухов, Рябовол и Макаренко. Возвращаясь к речи, Деникина они ней пространно убеждали делегатов, что для более успешной борьбы с большевизмом надо расширить права кубанского правительства. Не соглашаться с сосредоточением власти в одних руках главнокомандующего добровольческой армии. Неожиданно для Ивлева противоположную позицию занял Покровский. Здесь проявились заботы о создании коллективной власти, — говорил он. Это основное расхождение между Добровольческой армией и Радой. Скажу, что для военных немыслимо видеть во главе себя коллегиальное правление, какие бы то ни было комитеты, хоть что-то похожее на совдепы. В зале поднялся шум. Чтобы перекрыть его, Покровскому пришлось перейти на крик. «Нас может вести только один вождь!» обличенный всей полнотой власти главнокомандующего. Нужен военный диктатор. Вот оно что. Содрогнулся при выкриках Покровского Ивлев. То, что я посчитал своим нереальным предположением, откровенно подтверждает казачий генерал, любимец Рады. Зная, однако, солдафонскую ограниченность Покровского, Ивлев решил сам разобраться в этом. Речь Покровского возмутила большую половину зала. Поставив все на Деникина, недавний штабс-капитан порывал с теми, кто вознес его, сделал генералом.